«Александр Иванович Гучков отсутствует», — сказал мне министр, — «но я имею возможность постоянно с ним сноситься. Я могу переслать ему ваше письмо, а также постараюсь совершенно точно передать ему все то, что вы пожелали бы мне сообщить». «Мы с Александром Ивановичем люди разных партий», — прибавил улыбаясь Смеляков. «Но теперь, как вы понимаете, разных партий нет, да и быть не может». Передав письмо генерала Крымова министру, я постарался, возможно, подробнее высказать ему свой взгляд на опасность для армии, создавшегося положения. Я указал ему, что в настоящую минуту, когда особенно необходима твердая дисциплина, надлежит всеми мерами поддерживать престиж начальников, что последние приказы расшатывают дисциплину в армии и создают пропасть между офицерским составом и солдатами, что требование дисциплины лишь только в строю вредно и бессмысленно. Сейчас война, и мы все воины и офицеры и солдаты, где бы мы ни находились, в окопах, в резерве или в глубоком тылу, мы все время в сущности несем службу и находимся в строю. Новые права солдата — Требование обращения к солдатам на «вы», право посещать общественные места, свободно курить и так далее, хорошему солдату сейчас не нужны. Русский простолюдин с измальства привык к обращению на «ты», и в таком обращении не видит для себя обиды. В окопах и на привале русские офицеры и солдаты живут вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски. Свободным посещением публичных мест, Курением и прочими свободами Воспользуются лишь такие солдаты, как те, Что шатаются ныне по улицам столицы. Министр слушал меня весьма внимательно, Все время делая пометки в блокноте. То, что вы говорите, весьма интересно. Я точно передам все это Александру Ивановичу Гучкову. Однако должен заметить, что те сведения, которыми мы располагаем, что мы слышим здесь от представителей армии, освещает вопрос несколько иначе. «Это возможно», — ответил я. «Но позвольте спросить вас, о каких представителях армии вы изволите говорить? От тех, что заседают в Совете рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем назначенные» или о тех, которых я видел только что на улицах города, разукрашенных красными бантами. Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах. Едва ли они могут быть вашими осведомителями. И я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, сейчас уже поспешили вернуться в свои родные части».